Эпилог. Сентябрьское солнце мягко льётся через высокие окна загородного дома. Воздух пахнет яблочным пирогом, который мама испекла с самого утра, и свежескошенной травой доносящейся с лужайки, где уже собрались гости. Смех, звон бокалов, детский виск — всё сливается в мелодию, которая наполняет сердце такой радостью, что, кажется, оно вот-вот лопнет. Сегодня нашему Ванечке исполняется два года. И этот день, как маленький праздник жизни, любви и того чуда, которое связало нас с надеждой навсегда. Стою у двери, ведущей на террасу, и наблюдаю за суетой. Ваня, наш маленький сорванец, с его тёмными кудряшками и синими глазами, точь-в-точь, точь, как у Кости, бегает по траве, размахивая деревянной ложкой, которую каким-то образом утащил с кухни. Его звонкий как колокольчик смех, разносятся по саду. И я не могу сдержать улыбку. Он Романович, наш сын. И только мы с Надей и мамой знаем, что в нём течёт кровь кости. Это наша тайна, которую мы оберегаем от чужих глаз. Для всех остальных он Иван Романович Лебедев, мой сын. И я люблю его так, будто он мой по крови, а не только по сердцу. Моя жена стоит у стола на террасе, раскладывая яркие бумажные тарелки с изображением медвежат. Длинные, с лёгкой рыженой волосы струятся по плечам. А лёгкое платье, кремового цвета, мягко облегает фигуру. Она снова беременна. Наш второй ребёнок, мой ребёнок, растёт в ней, и эта мысль заставляет моё сердце биться чаще. Мы никому ещё не сказали, но сегодня, в этот особенный день, мы решили поделиться новостью. Смотрю на Надю, и мне кажется, что она светится, как солнце как тот самый свет, который вытащил меня из тьмы после потери брата. Два года назад, в сентябрьскую ночь, я принимал у неё роды. Это был незапланированный момент. Роды начались стремительно. И я оказался именно тем, кто принимал нашего мальчика. Когда Ваня сделал свой первый вдох, закричав так громко, что стены, казалось, задрожали, я заплакал. Впервые за долгие годы. Это был не просто ребёнок. Это был мост между мной и братом, между прошлым и будущим. И в тот момент, стоя в стерильной палате, сжимая Надину руку, я понял, что не могу жить без неё. Не хочу. Я опустился на одно колено прямо там, среди запаха антисептика и звуков больничных мониторов, и спросил. «Надя, ты выйдешь за меня? Я хочу быть с тобой, с вами, всегда». Она тогда засмеялась сквозь слёзы, кивнула, и её да было самым прекрасным звуком, который я когда-либо слышал. Через два месяца в ноябре мы расписались в ЗАГСе, без пышных торжеств, только с мамой и Альбиной в качестве свидетелей. Надя была в простом белом платье, с венком из поздних осенних цветов в волосах, и я смотрел на неё, думая, что никогда не видел ничего красивее. «Это было наше новое начало». Наш выбор — быть семьёй, несмотря на все тени прошлого. Теперь, глядя на неё, я чувствую, как спустя почти два года моя любовь к ней всё ещё горит ярким огнём. Надя перехватывает мой взгляд, улыбается. В её глазах та же нежность, что была в тот вечер, когда она впервые открыла мне правду о Косте. Мы пережили сомнения, страхи, ревность, но каждый раз, когда я смотрю на неё... Знаю, что всё было не зря. Она моя надежда, мой дом и мой свет. «Рома, помоги с шариками!» На террасе уже собрались гости. альбины с её неугомонной энергией. Двоюродная сестра Вера, которая приехала из другого города. Несколько коллег из поликлиники. Включая Веронику, которая, к счастью, перестала флиртовать со мной. Увидев, как я смотрю на Надю. Мама сидит в плетёном кресле, держа на коленях Ваню, который пытается засунуть ей в волосы свою ложку. Она смеётся, её глаза блестят от слёз умиления. «Какой же он шустрый!» — говорит мама, целуя Ваню в макушку. «Прямо как вы с Костей в детстве. Помню, как вы вдвоём гонялись по двору, а я не успевала за вами». Улыбаюсь, но в груди щемит. «Костя, его тень всегда с нами. Но она больше не ранит. Он подарил нам Ваню, и я благодарен ему за это. Каждый раз, когда я смотрю на сына, вижу в нём брата, его глаза и улыбку. Но я вижу и Надю, её мягкость и силу, и я знаю, что Ваня — это не только прошлое, но и наше будущее. «Мам, не давай ему слишком много сладкого», — говорю, подмигивая. «А то он всю ночь будет скакать, как зайчик». «Ох, Роман, дай бабушке побаловать внука!» Отмахивается она, но я вижу, как её взгляд теплеет, когда она смотрит на Ваню. Она знает правду. Я рассказал ей о Косте, о той ночи, о ребёнке. Она плакала, обнимая меня. Но потом сказала, «Это подарок, Ром. Костя оставил нам частичку себя. И с тех пор она любит Ваню так, будто он её единственный внук. Хотя скоро у неё будет ещё один». Подхожу к Наде, беру у неё связку гелевых шариков, синих, жёлтых, белых, и начинаю привязывать их к перилам террасы. Она стоит рядом, её рука случайно касается моей, от этого ток пробегает по коже. Даже после двух лет вместе, после всех ночей, проведённых в её объятиях, её прикосновения всё ещё заставляют моё сердце замирать. «Ты в порядке?» — шепчет она, наклоняясь ближе. Цветочный аромат с ноткой ванили окутывает тёплым шлейфом. «Более чем», — отвечаю, улыбаясь. «Просто не могу поверить, что это наша жизнь. Ты и Ваня, этот дом, гости. И скоро ещё один малыш». щеки Нади розовеют, она улыбается, кладёт руку на живот, где уже начинает расти наш ребёнок. Наш, мой и её. Беру её руку, целую пальцы, Она смеётся, тихо, почти не слышно. «Подожди, не сейчас», — шепчет, кивая на гостей. «Мы же собирались объявить всем вместе». «Знаю, знаю». «Подмигиваю, но внутри всё поёт от счастья. Этот день не только про Ваню. Это про нас, про нашу семью. Про то, как мы выбрали друг друга, несмотря на всё». Альбина подбегает к нам. Её глаза сияют, как у ребёнка, который нашёл подарок под ёлкой. «Надюша, это что? Ты опять пекла свои волшебные булочки?» Она хватает одну с тарёлки, откусывает и театрально закатывает глаза. «Рома, как ты ещё не лопнул от её стряпни?» «Стараюсь», — смеюсь, обнимая Надю за талию. Она прижимается ко мне. Гости собираются вокруг стола, на котором уже стоит торт, Огромный, с кремовыми завитушками и маленькая фигуркой и медвежонка на верхушке. Ваня, которого мама наконец-то отпустила, бежит к столу, тянет ручки к торту. И все смеются. Подхватываю его на руки, целую в пухлую щёчку. Он хихикает, размахивая своей ложкой, как скипетром. «Пора задувать свечку», — говорю, ставя его на стул рядом с Надей. Она зажигает одну большую свечу в форме двойки. И все начинают петь с днём рождения. Ваня хлопает в ладоши. Его глаза сияют, как маленькие звёздочки. Чувствую, как ком подступает к горлу. Это счастье. Такое простое, но такое настоящее. Когда свеча задута, с небольшой помощью Нади, потому что Ваня больше пытался съесть её, чем задуть, поднимаю бокал с соком. Все замолкают, глядя на меня. И я чувствую, как Надя сжимает мою руку под столом. «Друзья, спасибо, что вы с нами в этот день. Ваня — наше маленькое чудо, наш свет. Два года назад он появился на свет, и с тех пор каждый день как подарок. Но я делаю паузу, смотрю на свою жену, она кивает, глаза блестят. У нас есть ещё один повод для радости. Мы с Надей ждём второго ребёнка». «Гости ахают». Альбина вскрикивает и бросается обнимать Надю, мама вытирает слёзы, а Вера поднимает бокал с вином, выкрикивая «За вас, ребята!». Все смеются, обнимаются, и я чувствую, как Надя прижимается ко мне. Её рука ложится на мою грудь прямо над сердцем. «Я люблю тебя», — шепчет так тихо, что слышу только я. Наклоняюсь, целую её в висок, вдыхая её запах. «И я тебя». Отвечаю, чувствуя, как мир вокруг становится ярче. Вечер продолжается, гости танцуют под лёгкую музыку, Ваня засыпает на руках у мамы, а я сижу на террасе, держа Надю за руку. Смотрю на неё, на её профиль, освещённый мягким светом фонарей. «О чём думаешь?» — спрашивает она, поворачиваясь. Глаза сияют ярче звёзд. «О том, как ты изменила мою жизнь» и о том, как я благодарен Косте за Ваню, за то, что он привёл меня к тебе. Надя улыбается, но в её глазах мелькает тень. Мы редко говорим о Константине, но он всегда с нами. В Ване, в наших воспоминаниях, в нашей любви. Сжимаю её руку, и она отвечает тем же. «Мы справимся, правда?» — шепчет она. И я слышу в её голосе отголоски того страха, который был два года назад. «Конечно, мы уже справляемся. И всегда будем». Сад засыпает под сентябрьским небом, звёзды горят ярко, и я знаю, что этот момент наш, наш с Надей, с Ваней, с ребёнком, который скоро появится. Это наша жизнь, наша семья, наша любовь, которая сильнее всего. Сильнее более, сильнее прошлого, сильнее любых сомнений. Не знаю почему, но захотелось написать нежный и добрый рассказ о любви, о судьбе, о том, что всё происходит не случайно. Спасибо всем.